«Ты с теми, кто по ту сторону стены?» — повторил Тит настойчивее. «Да, принц», — сказал Иосиф. Тит посмотрел на него без ненависти, но никогда эти два человека не были более чуждыми друг другу, чем в эту минуту. Выходя, Тит все еще смотрел на еврея полный горестных размышлений. Вернувшись в свой тихий красивый тивериадский дом высоко над озером, Береника попыталась рассказать брату то, что произошло в лагере. Когда она приехала, расстроенная и потрясенная, Агриппа не спросил ее ни о чем. Теперь она была тем откровением. Презирает ли она Тита за его грубость? Нет. Самое худшее именно то, что она больше не находит в себе ненависти к его варварству. Сквозь задорное, рассерженное мальчишеское лицо, которое у него было в последний раз, проступали мужественные черты солдата, знающего свою цель. Напрасно издевалась она в присутствии брата и даже перед самим собой над его суровым педантизмом, над его нелепым стенографированием. В своем вонючем лагере, на фоне истоптанных пустынных окрестностей Иерусалима, Тит был мужчиной, настоящим мужчиной. Агриппа отлично понимал то, что мучительно пыталась ему объяснить сестра. Разве эта несчастная война не издергала нервы и ему? Он отдал римлянам свое войско, но тотчас вернулся в свое Заярданское царство и хотел знать, возможно, меньше о событиях в лагере. Его прекрасный Тивериадский дворец, его картины, книги, статуи – все это было теперь для него отравлено. «Тебе легче, сестра», – сказал он с грустной улыбкой на красивом, несколько жирном лице. Люби сердцем Иудею, ее страну и ее дух, и спи со своим римлянином. Для тебя проблема будет разрешена. Люби его, Никион, твоего Тита. Я завидую ему, но не могу тебя отговаривать. А что делать мне, Никион? Я понимаю и тех, и других, и евреев, и римлян. Но как могу я совместить их, если бы я мог быть таким, как те в Иерусалиме? если бы я мог быть таким, как римляне. Я вижу фанатизм одних и варварство других, но я не могу решиться, не могу выбрать». Береника, живя в тиши вериады с тревогой прислушивалась ко всем вестям, приходившим из лагеря. Сначала ее взор все еще видел ту пустыню, в которую превратились сияющие окрестности города. Ее ноздри обоняли вонь лагеря, В ушах стояло завывание зверья, ждавшего падали. Но постепенно эти воспоминания утратили свою отвратительность, бешенство войны стало заражать и ее. Война — это кровь и огонь, это величественное зрелище. Война пахла чудесно. Война — это дикие и вдохновенные мужские лица, жаждущие быстрой блаженной смерти». Все больше тосковала она среди задумчивой красоты Тевериады по величественному, патетическому гомону лагеря. Почему принц молчит? Почему не пишет ей? Разве ее тело не понравилось ему? Весь свой гнев и стыд она обращала на самое себя, не на него. Когда пришло известие о том, что судьба храма должна решиться не сегодня-завтра, не и этим вопросом уже занят кабинет императора, она больше не могла сдержаться. У нее было теперь достаточно причин возвратиться в лагерь. Когда она известила принца о своем приезде, в нем поднялась огромная волна торжества. С тех пор, как эта женщина от него бежала, он провел два тяжелых месяца в жарком, вонючем летнем воздухе, с трудом укрощая свои нервы, подстерегая падение города.